Глава восьмая. «Улика?» Первым делом Ника позвонила Кириллу. Он взял трубку и улыбнулся с экрана. «Привет, ты как?» Об убийстве она рассказала ему еще вчера, после того, как Макс отвел ее на верхнюю палубу, напоил чаем и шок от увиденного более-менее прошел. Потом они долго переписывались. Ника сообщала Кириллу все детали. Прибыли полицейские, расспрашивали, кто где был и что видел. Только что досматривали вещи. Я на берегу еду в отель. Всё, я в комнате. Нет, не одна. Тут ребята с курсов. Ложусь спать. И тебе спокойной ночи. Теперь она сидела в кафе, смотрела на изображение Кирилла и не представляла, с чего начать. «Привет. Я... У тебя есть минутка?» «Да, конечно». Только тебя очень плохо слышно. Можешь говорить чуть громче. Ника и в самом деле почти шептала, опасаясь, что кто-то услышит. Можно ли обсуждать такие вещи по ватсапу, не говоря уже о том, что кафе — не самое подходящее место для подобных разговоров? Но где подходящее? На улице шумно. Возвращаться в отель долго. Да и не понесёт она эту штуковину в отель. Ника накрыла пуповину салфеткой, пряча то ли от окружающих, то ли от самой себя. Эй, у тебя всё нормально? Кирилл поправил очки и придвинул экран поближе. «Выглядишь глядишь, взволнованный. Это из-за Федерики?" Ника огляделась. Благодаря подарку Макса голос Кирилла передавался сразу на аппараты. Никто посторонний при всём желании не мог его слышать, но всё равно при упоминании Федерики сделалось ещё неуютнее. "Да. Кое-что произошло, и я Как думаешь, через WhatsApp? «Безопасно общаться?» Кирилл приподнял брови и пару секунд внимательно смотрел на неё, словно ожидал, что она улыбнётся и скажет, что просто шутит. «Не знаю. Не думаю, что за нами следят. Что случилось? Это касается произошедшего вчера. Узнала что-то важное?» «Да, наверное. Помнишь, я рассказывала, что у неё к чехлу телефона была прикреплена странная вещица?» Ника намеренно выделила у неё, чтобы Кирилл понял, речь о Федерике. Помню. Так вот, я только что нашла эту штуковину у себя в сумке. Кирилл молчал добрых пять секунд. Ника даже подумала, что связь прервалась. Но нет, он моргнул. Раз, другой, похоже, думал. Ты считаешь, что она была у неё в то самое время, а потом кто-то подложил её? «Тебе?» Он подхватил манеру Ники не называть вещи своими именами. «Да. И я понятия не имею, что мне делать». «Отцу звонила?» Ника покачала головой. Первым импульсом было позвонить Кириллу. Хотя, действительно, если кто и разбирается в таких вещах, так это папа. «Ты где?» «В кафе». Она посмотрела на стаканчик с остывающим чаем. «Не до него сейчас». Да и желание попробовать пудинг испарилось. Но тут почти никого, поэтому могу спокойно общаться. Это хорошо. Какие мысли? Понятия не имею. Думаешь, меня подставляют? Возможно. Но не паникуй, ладно? Скорее всего, от этой штуки стоит избавиться. Но для начала одоветоваться с адвокатом. Так что звони отцу, а потом снова мне, окей? «Окей». «И, Ника, не переживай, ладно? Я тоже кое с кем посоветуюсь. Возможно, это просто недоразумение». Она кивнула. «Возможно. Вот только каков шанс, что пуповина оказалась в сумке случайно?» Следующий звонок дался намного сложнее. Во-первых, папа про убийство не знал, а потому нужно было объяснить всё с самого начала. А во-вторых... Очень уж не хотелось его нервировать. Им с мамой и без того из-за неё досталось. Нику не покидало ощущение, что в последнее время она только и делает, что треплет родителям нервы. Сначала авария, потом история в Барселоне. Она так и не рассказала им, как лежала связанной на заднем сидении автомобиля, как спасалась от убийцы в парке Гуэль. Пулевое ранение выдало за падение с лестницы, соврав, что неудачно приземлилась на осколок стекла. Даже облегчённую версию событий родители восприняли с кровололом. Что бы произошло, расскажи Ника, правду. Она всерьёз переживала за мамино здоровье. Недавно папа признался, что пока Ника отходила от операции после той злосчастной аварии, этажом выше, маме сбивали давление. Тяжело далась ей новость о том, что дочь лишилась слуха. Но как бы ни хотелось тревожить папу, других вариантов не было. поэтому ника выдохнула и послала ещё один видеовызов. «Привет, Ронюшка!» Папа сидел в кабинете, на заднем фоне угадывалась знакомая с детства картинка, спинка кожаного кресла, стеклянные дверцы шкафа и многочисленные книги по юриспруденции. Обстановка родительского дома всегда действовала успокаивающе. Вот и сейчас, на короткое мгновение, согрела ощущением надёжности и заботы. «Привет, пап!» «Ты один?» «Один. Позвать маму?» «Нет-нет», — Ника ответила слишком быстро. Папа чуть сдвинул брови, похоже, почувствовал неладное. «Можешь наушники надеть, чтобы нас никто не слышал?» «Могу». Папа встал, отошёл от экрана и вскоре вернулся с проводными наушниками. Пока он их подключал, Ника думала, с чего начать. «У нас тут во время вечеринки девушку убили, а я нашла её тело». Но ничего страшного, я в порядке, только обнаружила у себя в сумке улику и теперь не знаю, как поступить». «Да уж, если вылить это всё на папу в такой манере, давление на этот раз будут сбивать ему». «Надел. Рассказывай, что случилось. Почему по видеосвязи? Настройки в аппаратах поменяла?» «Настройки?» Ника не сразу сообразила, о чём он. «Ах, да. Нет, не настройки». Мне тут новое устройство подарили. Оно улучшает звук. Вот. Она продемонстрировала приколотый к вороту стример. Не о том хотелось говорить, но о том, о чём следовало, тоже не хотелось. Слушай, пап, мне нужен твой совет. Ты только не волнуйся. Интересно, сколько радостных историй начиналось с этой фразы? Вряд ли много. И папа это отлично понимал. Он сразу посерьёзнел, и за то время, пока Ника рассказывала, Ни разу не перебил. «Вчера у нас была вечеринка на корабле. Отмечали начало курсов. Веселились, знакомились». Она усмехнулась, отметив про себя, что веселья было не так уж много. Рассказала, как вымоталась после первого задания, а потому спустилась на нижнюю палубу, чтобы побыть одной. Как в это время наверху Ред Макс решил собрать команду англичан. И навстречу пришли все, кроме неё и Федерики. Макс позвонил Федерике, и во время этого звонка на неё напали. Пока они её искали, я спокойно спала. А потом меня разбудил телефон, я вышла из каюты и увидела её тело. На этот раз она говорила прямо, хотя страх, что звонки прослушивают, не пропал. Но не будешь же все слова менять на местоимение, так и сама запутаешься, и папа ничего не поймёт. «Бедная моя, как ты это перенесла?» «Вроде нормально. Просто...» «До сих пор её лицо перед глазами». «Знаю, Ронюшка. Постарайся отвлечься, хорошо? Погуляй, съешь что-нибудь вкусненькое». Ника посмотрела на нетронутый пудинг. Кирилл тоже вчера советовал отвлечься. Именно этим она и планировала заняться. Всё испортила найденная в сумке пуповина. Она рассказала, как прибыли полицейские, как их опрашивали и досматривали, а потом отвезли домой. Папа всю жизнь проработал адвокатом по уголовным делам, знал все заковырки и нюансы, а потому сразу перешёл к вопросам. — На месте преступления. Ничего не трогало Нет. Макс, это наш преподаватель, увёл меня наверх. Потом прибыла полиция. — Что спрашивали? — Ничего необычного. Где была, когда последний раз видела? Ника запнулась и сделала над собой усилие чтобы договорить жертву. О чём общались? Как давно знаем друг друга? Ясно. Досматривали только сумки? Нет. По карманам похлопали. Какой-то лампой на одежду посветили. Ничего подозрительного не нашли? Нет. И никаких бумаг ты не подписывала? Нет. «Хорошо. Значит, получается, жертву ты толком не знала, на остерпление ничего не трогала, мотива у тебя нет. Обыскали и допросили, это понятно, хотя... Ладно, это мелочи, им тоже надо работать. Не переживай, вряд ли тебя кто-то в чём-то заподозрит. Думаю, рестра расроют, по горячим следам, круг подозреваемых ограничен». Ника вздохнула и перешла к главному вопросу. «Дело в том, что сегодня обнаружилось кое-что ещё». Она рассказала про найденную пуповину, и папа долго не мог понять, о чём речь. «Что значит «прицепила пуповину к чехлу телефона»? Чью пуповину? Зачем?» Он часто задавал вопрос, избивающий с толку, уточняя, казалось бы, совершенно неважные детали. «Куда деваться? Излишняя дотошность», — часть профессиональной деформации. — Неважно, чья. Суть-то не в этом. Представь, что это экзотичный брелок. Нравились ей такие вещи. Тут важно, что брелок каким-то образом оказался у меня в сумке, а телефон с места преступления пропал. Не представляю, что теперь с этим делать. Папа снял очки и потер переносицу. — Во-первых, не трогать. Ты же его не трогала? — Нет. Ника покосилась на пуповину, прикрытую салфеткой. Хорошо. Папа вернул очки на нос. Во-вторых, выбросить. Выбросить? Но это же улика. Нет. С чего ты решила, что это улика? Это мусор. Ты открыла сумку, нашла, не пойми что, и выкинула. Но я же знаю, что это ее брелок. И все знают. Разве я ничего не нарушу, если его выброшу? — Не нарушишь. — А как же? Это не будет препятствованием следствию? — Не будет. Еще раз. Это — мусор. Нашла, выбросила, забыла. — И никому об этом не говорить? — Ни в коем случае. Они этого и ждут. — Кто они? — Ника понизила голос и добавила почти шепотом. — Полиция? — Конечно. «Не удивлюсь, если во время амутра на корабле и подкинули. Могли бы сразу сделать вид, что нашли, но, похоже, побоялись внаглую действовать. Или что-то им помешало. Может, таким образом тебя проверяют. Или работают неслаженно. Одни досмотрели, другие подбросили». «Но зачем? И почему именно мне?» Папа поправил наушник и немного повернул экран. За прозрачными створками шкафа мелькнула рамка с копией никиного диплома. Папа всегда хотел, чтобы они работали вместе. И очень радовался, когда она закончила юрфак. Но потом Ника попала в мир рекламы и поняла, что нашла своё призвание. Папа, конечно, расстроился, но поддержал её выбор, а диплом в рамочке сохранил на память. «Как это? Зачем?» «Провоцируют. А подбросили тебе, потому что ты тело нашла». «Значит, ты хороший кандидат в убийцы. Придёшь к ним, скажешь, что на лалику, и дашь повод, например, провести обыск у тебя в отеле. А во время этого ЭТСК найдут что-нибудь посущественнее этой брелка этого. И такой вариант возможен». Ника поёжилась. Папа, конечно, преувеличивал. Он всегда видел в полицейских исследователях врагов, играющих нечестно. Отпечаток накладывали 30 лет адвокатской практики. «Ссориться с ними нельзя. Дружить тем более». Фраза, усвоенная Ника из детства. При этом, как ни странно, лучшим другом папы был дядя Володя, проработавший всю жизнь в следственном комитете. «Вовчик — исключение. Должен же и там быть хоть кто-то нормальный». «Так может вообще уехать из Стамбула?» «Зачем?» Ну, мало ли, чтобы не рисковать, если и в самом деле хотели подставить, вдруг ещё чего подкинут. Не думаю. Ты приехала в Стамбул учиться. Вот и учись. Конечно, если находиться там не обязательно, возвращайся, но не надо паниковать. Они не юлидочку. Ты не повелась, не переживай. Отстану, ты переключаться на кого-нибудь другого. От его слов стало легче. Если папа при его отношении к полиции спокоен, то и ей нет смысла переживать. Но она-то подумала, что её пытается подставить убийца. А папе, похоже, эта мысль даже в голову не пришла. А вдруг это не полиция? Может, брелок подбросил убийца? Она тоже перестала называть пуповину пуповиной. Так и ей, папе, было комфортнее. «Убийца!» «С чего бы?» «Ну, не знаю. Хотел, чтобы обвинили кого-то другого. Только произнеся догадку вслух, Ника поняла, что в ней едва ли есть смысл, даже если бы пуповину нашли у неё. Что это доказывает?» «Давай порассуждаем на эту тему. Ты говоришь, что на жертву напали и ударили по голове. Ререевево имело место ссора, или нападению предшествовал затяжной конфликт. Папа вылез из шкуры отца и запрыгнул в костюм адвоката. В такие моменты он забывал нормальный язык и выражался юридическими терминами. Да, скорее всего, федерика с кем-то поссорилась. Скорее всего. Убийца, осознав совершённое деяние, предвидел о моноледствие, избавился от улик и покинул место преступления. Потом обнаружил в армии Нилок и с целью избавиться от него подбросил тебе в сумку. Возможно, побоялся выкидывать за борт. Вы же все вместе находились в ресторане. Такое можно заметить. А вот подсесть к тебе и положить в сумку, пожалуй, было бы проще. Ника хотела добавить, что пуповина лежала не просто в сумке, а в упаковке с батарейками, то есть тому, кто ее подложил, потребовалось больше времени. Но папина точка зрения и без того была ясна. К версии, что улику подбросил убийца, он относился скептически. «В таком случае совет тот же — выбросить и забыть». «То есть ты думаешь, что убийца тоже больше ничего не подбросит?» Папа улыбнулся, словно она сказала, что 2 плюс 2 равно 5, и терпеливо, как в детстве, объяснил. «Думаешь, у него этих улик миллион?» Прицепилась какая-то ерунда, вот и подбросил. Это если льодовать твоей версии. Но я сомневаюсь, что кто-то в такой ситуации стал бы делать что-то подобное. Риск — это раз. Брелок ничего не доказывает — это два. Возни больше — это три. А вот лиецкие могли хотя бы с целью за тебя зацепиться. Значит, выбросить и не паниковать? «Именно». «Поняла. Спасибо, пап. Я распереживалась. Но если ты говоришь, что это ерунда, я тебе верю». Волнение и в самом деле улеглось. Не пропало окончательно, но стало легче. Папин трезвый подход хоть и немного нервировал, но в то же время успокаивал. Удивительное сочетание несочетаемого. «Ну а с учёбой как дела?» «Набрала свои лайки. Мы с мамой вчера твою инструкцию всем разослали». Ника вздохнула. «Спасибо. Чуть-чуть не хватило. Но ещё три задания впереди». «Справишься. Ты у нас умница. Если ещё нужны лайки, говори». «Хорошо, пап. Спасибо. Ладно, я...» «Подожди. Хотел тебе кое-что сообщить. О деле подставкина». Ника сжала зубы. изо всех сил стараясь сохранить невозмутимый вид. Дело Подставкина — того самого хирурга, который угодил под колеса ее автомобиля. Хирурга, погибшего в день, когда она оглохла. Их связывала не только авария, но и ублюдок, который был в этой аварии виновен. Тот, кто отравил Подставкина. Тот, из-за кого он в полубреду вышел на дорогу. Тот, из-за кого Ника лишилась слуха. «Считает?» что он замешан, — рассказывал папа. «Подожди, я... можешь повторить ещё раз?» «Конечно, Ронюшка!» Папа кивнул и заговорил, тётко произнося слова. Видимо, решил, что она плохо слышит. «Медбрат, что тебя в больнице навещал, светленький такой, с родинкой над правым глазом. Сергей?» «Да, он самый. Сергей Власенко. Я тут по своим каналам пробил... Титов уверен, что Власенко в этом замешан. Есть основания полагать, что записка была у него. Ника заметила, что вцепилась в запястье, только когда стало больно. На коже остались следы от ногтей. Титов, следователь, изначально обвинивший её в непреднамеренном убийстве, в прошлом году раскопал, что предсмертная записка Подставкина — фальшивка. Раньше Подставкин уже пытался покончить с собой, но тогда его вытащили из петли Следователь докопался, что в тот первый раз Подставкин написал записку, но кто-то ее забрал. Четыре месяца спустя этот таинственный кто-то отравил Подставкина и подложил записку, пытаясь выдать убийство за суицид. Планы нарушила мать хирурга, у которой в тот самый день случился удар. Подставкин помчался домой, но яд уже действовал, поэтому он и выскочил на дорогу в тот самый миг, когда ехала Ника. следователь догадался что записка написана на листе из другого блокнота того которым подставкин пользовался четыре месяца назад позже экспертиза эту догадку подтвердила но чем тут прохрипела ника прочистила горло и закончила причем тут сергей он же мне помогал да и вообще она познакомилась с сергеем когда лежала в больнице по иронии той самой, в которой работал Подставкин. Сергей был медбратом и часто заглядывал в палату к Нике, подбадривал, писал в блокноте несмешные анекдоты. Она думала, что он просто проникся к ней симпатией. Но он... Неужели он в этом замешан? Пока не ясно. Ты же знаешь, как следователи любят делиться информацией. Но намёк мне такой дали. как думаешь Может, он к тебе приходил, потому что чувствовал вину?» «Возможно». Ника вспомнила улыбку Сергея, его попытки её рассмешить. «Неужели это он?» «Не надо было тебе рассказывать», — вздохнул папа. Видимо, всё-таки не сумела сохранить нейтральное выражение лица. «Пора учиться держать эмоции в узде». «Надо было. Я должна знать, пап». Для меня это важно. Она попыталась улыбнуться. Если папа поймёт, что эта история выбивает почву из-под ног, перестанет снабжать информацией. Но она хотела знать, хотела быть в курсе, несмотря на боль, несмотря на злость вперемешку с отчаянием и жгучим желанием поквитаться. Обещай, что расскажешь, если узнаешь что-то ещё. Не верится, что это Сергей. Обещаю. Ронюшка, знаешь, подонки тем и страшны, что часто обаятельны и приятны. По первому впечатлению судить о человеке нельзя, но не бери в голову. Занимайся учёбой и звони, если потребуется что-то ещё. Обязательно. Они попрощались, и Ника прикрыла глаза, пытаясь прогнать мысли о том дне, когда её выбросила из жизни. Интересно, когда-нибудь станет легче? Когда-нибудь злость пройдёт. Возможно, после того, как ублюдка, устроившего всё это, упекут за решётку. Нельзя в таком состоянии звонить Кириллу. Он сразу поймёт, что что-то не так, а говорить об этом не хотелось. Уж точно не по WhatsApp. Папа сказал выбрасывать. Подозревает полицию, но считает, что нечего опасаться. Сообщение вышло сухим, но общую суть она передала. «Согласен. Пообщался со знакомым из прокуратуры, он сказал то же самое». «Значит, выбрасываю». «Да. И, может, я паникую, но пересмотри на всякий случай вещи. Мало ли». «Хорошо». «Значит, ни одной ей пришла мысль, что пуповину подбросил убийца. И про обыск в комнате она тоже подумала. Перестраховка. Но так будет спокойнее». «Созвонимся позже». «Обязательно». Ника расплатилась за обед, аккуратно взяла пуповину салфеткой, завернула еще в одну, зашла в туалет и улика, которая, возможно, уликой не являлась, отправилась в унитаз. А мгновением позже звякнул телефон. На этот раз пришло сообщение от Макса. «Привет! Ты, наверное, уже видела в чате, что завтрашняя лекция переносится на 16.00?» «Только ничего не планируй на утро. Инспектор хочет с тобой поговорить. Возможно, тебе еще позвонят, чтобы официально проинформировать о допросе. Но меня, как куратора, попросили обеспечить твою явку, так что буду за тобой следить». Подмигивающий смайлик, бинокль и большой палец. Ника дрожащими пальцами набрала «Окей». «Не надо паниковать», — вспомнились слова папы. Они ничего не могут тебе предъявить. Ненадолго притихшее волнение всколыхнулось с новой силой. Ника убрала телефон в сумку и поспешила в отель. Правильно ли она поступила? Возможно, причин для паники и в самом деле нет. Но теперь она точно хорошенько перетрясёт свои вещи. Лучше быть параноиком, чем обвиняемой в убийстве. А ещё нужно снова позвонить папе. Пусть научит, как вести себя на допросе. И что отвечать, если речь зайдёт об утопленной пуповине?